Глава семнадцатая Славику стало лучше. Удар был не сильным и недолгим, но однозначно весьма болезненным. Про себя он радовался, что не наложил в штаны буквально, потому что фигурально, и этого он не скрывал. Именно это он и сделал, когда получил разряд. «Как-то все слишком правдоподобно», — негромко сказал Максим. «Слишком проработанные детали, я бы сказал. Интересно, до нас тут уже кто-то бывал?» Кто-то проходил этот квест, если его вообще можно так назвать? Или это все выполнено по спецзаказу? Хочешь сказать?» Славик присел в коридоре на грязный подоконник, облокотившись на решетку. «Ради нас одних убивали крыс, таскали сюда воду и крепили к потолку электрошокер, который я до сих пор не понял, как я сам и привел в действие. Все продумано слишком качественно, детально?» Лера неуверенно посмотрела на Максима. А что мы ожидали, когда шли сюда? Что каждый из нас планировал здесь увидеть? Я думала, на нас будут охотиться призраки, как это было в торговом центре, Пожала плечами Лена. Да, мы видели здесь и их. Разумеется, актеров, но все же видели. Однако купаться в грязной воде я не планировала. Может, засудим их? Улыбнулся Славик. Ага. А мы сами-то, ответила Лена. Это, между прочим, исторический объект который наверняка находится на балансе у государства. Да, даже если этого и не заметно, Но все же это закрытая территория, и нам уже не по 15 лет, чтобы вот так запросто зависать на заброшках. Я, между прочим, уже работаю, а все вы — будущие врачи. И что мы все здесь делали? Не практику же проходили. К тому же телефоны свои мы сдали добровольно. Никто и ни к чему нас не принуждал. «Сваливаем?» — спросил Славик, глядя на Максима. «Выламываем решетки и валим отсюда?» «Брат», — ответил Макс, — «ты не поверишь, но теперь мне дико интересно, что эти гении подготовили для меня. Если хочешь, бери девчонок и уходите. Но я не смогу завтра проснуться, как ни в чем не бывало, и не думать о том, что же меня ожидало в двадцать первой палате». «Ты уверен в этом?» — серьезно спросила его Лера. «Абсолютно», — сказал Максим и обнял девушку. «Эти ребята, отбитые на всю голову» но креативности им не занимать. Все четверо находились в коридоре на первом этаже мужского отделения старой закрытой психиатрической больницы. В палате, в которой Славику ударил разряд выпущенного электрошокером картриджа, находиться было невыносимо из-за вони, что исходило от ящика с живыми и мертвыми крысами, но и на второй этаж ребята подниматься пока не спешили. «Давайте рассуждать логически», — сказал Славик. Лере было рекомендовано пускание крови, и Лена взяла у нее кровь, за что мы и получили первый ключ. После этих слов Лера в подтверждение достала из кармана шприц, наполненный ее кровью, который она все это время носила с собой. Дальше. «Лена и ее исцеляющая гидротерапия. Весьма реалистично. Ленка чуть не утонула. Мне прописали шоковую терапию» после чего в обесточенном доме я умудрился схлопотать разряд тока. «Но, Макс, лоботомия? Ты хочешь сказать, что там наверху? Меня ждет игла, которую мне всадят прямо в глаз?» «Ну, почему же?» — Славик развел руками. «Могут и в висок». «Может, все же не пойдем наверх?» Лера ухватила Максима за руку. «Пойдем», — сказал он. «Но будем очень осторожны. Кто хочет, может остаться внизу». «Самая идиотская часть любого фильма ужасов. Разделиться ради общего блага, находясь или в заброшенном доме, или в особняке с призраками, или еще в какой-то заднице», — заметила Лена. «Макс, уже полночь». Она посмотрела на обычные наручные часы, что были надеты на ее левом запястье. «Ты правда думаешь, что мы с Леркой рискнем остаться одни? Здесь?» «Признаюсь, всякой потусторонней нечисти я боюсь не меньше, чем чокнутых аниматоров или кто они там. И не потому, что я суеверная или мнительная. Просто атмосфера этого места не внушает ничего, кроме страха». В этот момент замигал фонарик в руке Максима. «Только не это», — сказал он. «Батарея садится». «Если бы я его не взяла», — сказала Лера, «мы бы все это время ходили в потемках». Максим снова поблагодарил ее, приобнял а потом стукнул фонарь, после чего тот на какое-то время перестал мигать. За дверью все еще было слышно, как копошатся пока что живые грызуны. Макс, держа Леру за руку, направился в сторону лестницы, освещая путь слегка потускневшим светом разряжающегося фонаря. «Не так я себе представлял твой день рождения», — тихо сказал он Лере. «Зато запомнится надолго», — улыбнулась девушка. Макс шел, не отвлекаясь ни на что. Он не заглядывал в другие комнаты, не смотрел в незаколоченные окна. Он шел в двадцать первую палату мужского отделения так, словно ходил в нее уже десятки раз. «Вот она», — сказал он, — «двадцать первая». «Что-то с ней не то», — сказал Славик. «Посмотри, она отличается от остальных». «Да, но чем?» Парни внимательно рассмотрели облезлую дверь нужной им палаты, которая на первый взгляд ничем не отличалась. Затем взглянули на две двери соседних палат и поняли, в чем дело. «Петли находятся с другой стороны», — сказал Славик. «Эта дверь открывается в коридор, а не в палату, как остальные». «Отойди подальше», — сказал Максим. Фонарь снова замигал, а его свет становился все тускней. Славик отвел девушек немножко дальше от двери. «Мало ли, что за барабашка там сидит», — старался отшутиться он. «Не будем рисковать». Лера заметно нервничала, то и дело озираясь по сторонам. «Это на тебя так осторожность наших парней повлияла?» — спросила ее Лена. Максим, держась ближе к стене, потянул на себя ручку и засов щелкнул. Дверь стала медленно открываться, а протяжный скрип разносился по всему этажу. «Вроде все спокойно», — сказал Максим, и уже собирался переступить порог, как Лера рванулась к нему и закричала «Макс, стой!» Она ухватила его за рука в куртке и дернула на себя, не дав переступить порог. «Что?» — удивился Максим. «Смотри!» — сказала Лера и указала пальцем куда-то вниз. Фонарь продолжал мигать, раздражая у всех глаза, которые и без того находились в постоянном напряжении, пытаясь разглядеть в темноте что-то, чего, возможно, на самом деле и не хотели бы видеть. Но Лера указывала на то, что ни Максим, ни Славик, ни Лена не заметили с первого раза. Над порогом была протянута то ли нитка, то ли леска, которую Максим наверняка задел бы, входя в палату. «Как ты ее увидела?» — спросил Макс, присев на корточки около порога. Леру буквально трясло. «Не знаю, просто заметила», — ответила девушка. «Мне не по себе». «Подойди к Славику», — сказал Максим, все еще сидя у порога. Фонарь лежал рядом с ним на полу. «Когда Лера отошла от него...» Он сел у стены как можно дальше от порога, лишь дотягиваясь рукой до натянутой, как он на ощупь выяснил лески, ухватился за нее и дернул. Раздался хлопок. Никто ничего не понял. К тому же было темно, но хлопок был достаточно громким, и всем показалось, что он раздался не в палате, а в коридоре. Славик снова громко выругавшись, закричал. «Кто-то еще сомневается в степени их адекватности?» Из стены, что была напротив открытой двери двадцать первой палаты, торчала стрела. «Это что? Настоящая стрела?» — удивленно спросила Лена. По голосу было слышно, что она пребывала в шоке и не верила своим глазам. «Самодельная, гладкая, но стрела», ответил Максим, стоя рядом и светя фонарем на то, что мгновение назад чуть не убило его. «И судя по всему...» Я только что избежал лоботомии. «Чувак, до да тебя эту штуковина просто пригвоздила бы!» — закричал Славик. «Эй, вы, идиоты!» Он кричал громко, и его голос разносился эхом по всему мужскому отделению. «Это уже статья! Какого черта здесь происходит?» Лера стояла у стены и, не двигаясь с места, смотрела в пол. Она плакала и дрожала, всхлипывая и вытирая мокрые щеки и нос. «Все неправильно», — сказала она. «Нам нужно уходить. Это все из-за меня. Это я захотела. Это я попросила. Но я больше не хочу. Я хочу уйти. Макс, пожалуйста. Давай уйдем». Максим подошел к девушке и обнял ее. «Хорошо», — тихо сказал он. «Мы уйдем». «Макс!» — окрикнул его Славик, стоявший у порога открытой палаты. «Там на столе, кажется, лежит записка и ключ». Славик с Леной осторожно перешагнули порог, убедившись, что больше нигде и ничего не было натянуто. «Нам нужен свет», — сказала Лена. Макс поспешил к ним, а Лера спустилась по стенке вниз и, сидя на корточках, продолжила тихонечко стонать. Макс снова стукнул по фонарю, отчего тот сперва погас, но затем снова загорелся и даже на короткое время перестал мигать. В палате находилось шесть ржавых скелетов кроватей, на которых, по всей видимости, когда-то здесь спали пациенты. На двух из них даже не было привычных пружин, лишь металлический каркас. Между кроватями, как это было и в женском отделении, стоял деревянный стол. Над столом, на пределанной к стене полки, был закреплен небольшой арбалет, к которому и вела леска. Но внимание всех привлек именно стол. На нем лежало очередное послание. «Все здорово! Все исцелены!» Как же это прекрасно! Давайте поаплодируем современной медицине и грамотным докторам, которые безошибочно ставят своим пациентам диагнозы и назначают, несомненно, самое верное, самое действенное лечение. Итак, вы собрали три ключа, но вам предстоит открыть четыре двери. В прежние времена, когда эта лечебница еще не собирала внутри себя несчастных, обездоленных, лишенных жизни и эмоций людей, Прислуга, дабы не смущать своих господ, входила в здание через погреб. Как знать, может быть этот вход, но он же и выход, еще действует, но не попробуешь, не узнаешь. Да, вы были предупреждены о том, что кто-то из вас может сойти с дистанции раньше остальных, и вы ошибаетесь, если думаете, что до данного этапа вы дошли в полном составе. Удачи! Макс дочитал и поднял взгляд на Славика. «Это не ошибаются», — сказал тот, ухмыляясь, — «еще как в полном». «Лерка», — тихо выговорил Макс, бросил лист на стол и пулей выбежал в коридор. Леры там не было.